Наконец-то мы выбрались в Ибериум. Благодаря мундиру пограничника документы на входе у меня никто не спросил, хотя других останавливали и дотошно смотрели бумаги. Городские стены впечатлили – метров пять высотой, с бойницами, зубчатыми выступами. Для полного погружения в Средневековье не хватало только рва, заполненного водой. Зато одежда жителей слегка удивила, поскольку никак не вязалась с древностью по крайней мере, моим представлением о ней. Местные были одеты в привычные брюки и рубашки, некоторые еще и в пиджаки и куртки. А потом я малость дал маху. От неожиданности. Когда мы с Игуном выходили на главную улицу, увидел трех девушек в легких летних платьицах, шагавших нам навстречу, и на несколько секунд впал в ступор. Так и хотелось задать Капралу дурацкий вопрос. «А здесь и такие водятся?» В начале, после смены реальности, я пребывал в некотором шоке, и все предыдущие дни слились у меня в поток нескончаемых дел. Женщин за это время практически не встречал, поскольку на службу мы уходили с рассветом, а домой возвращались затемно. Что же касается столовой пограничников, их тренировочных полигонов и учебных классов, Вроде в буфете на раздаче стояла одна крупногабаритная дама в возрасте, но голос у нее был довольно низкий, почти мужской, поэтому как-то отнести ее к прекрасному полу язык не поворачивался, чтобы не искажать смысл самого слова «прекрасный». А тут прямо фея из сказок. Они сдержанно ответили на приветствие игуна, а одна язвительно спросила, «Твой друг только что с гор спустился? Что такого он нас увидел?» «То, чего нельзя не заметить», — ответил я, очнувшись от наваждения. «Сказочную красоту и грацию» — от этого и вскружила голову. У фей реально расширились глаза, а Капрал спешно заслонил меня с собой и за тараторию. «Извини, Рудана, мы только что вернулись с опасного задания, поэтому парень слегка не в себе». «А он забавный, правда, девочки?» — усмехнулась другая. «Познакомишь?» «Обязательно». «Как только мой друг немного придет в себя», — пообещал Игун. Он потащил меня за собой и буквально впихнул в первый же проулок. «Я что-то не так сказал?» Было ощущение, что меня голова спешно завернули в плащ и увели от людских глаз. «Так, но не тем», — капрал выдохнул, успокаиваясь. У жена наткнуться на первых невест города. Считай, повезло, что они сегодня без сопровождения. Это очень редко случается». «Телохранители? Почти. Трое амбалов бдят, чтобы этим красавицам никто даже слова лишнего не сказал. Особенно, типа таких, что ты сейчас выдал». «Хорошо, буду в следующий раз молчать». «А почему эти девушки считаются первыми невестами города?» «У одной отец глава жандармерии, две другие – дочери племянница нашего бургомистра». «О, смотри!» Вон еще две красавицы нарисовались, и им тоже нельзя ничего говорить. Мимо проходили две женщины, на вид не старше двадцати пяти, но явно с опытом, и на нас они смотрели как на добычу. С этими можно делать все, что угодно, и всего за пару серебряных монет. Малых или больших, сразу решил уточнить расценки. «Для таких достаточно и малых. А если тебе стало не в Магату, лучше в нормальный бордель сходим, как раз неподалеку от городской библиотеки. Там подороже, но у девочки гораздо лучше». Подумал, что начинать осмотр достопримечательностей города с борделя как-то не очень красиво и попросил Капрала провести небольшую обзорную экскурсию. «Мы начали с храма, посвященного Варду». Честно говоря, рассчитывал увидеть некое грандиозное строение, выделяющееся на фоне остальных, однако Капрал привел меня к восьмиугольному зданию с пирамидальной крышей. Храм в высоту не достигал даже трех этажей, заметно уступая в величии и зданию библиотеки, и городской ратуше, находящимся тут же на центральной площади. Войдя внутрь, мы прямо от дверей попали на лестницу, которая по спирали повела нас наверх, заставив обогнуть все строение по периметру и забраться под самую крышу. Оттуда по аналогичной спустились вниз, где и находился вход в главный зал храма. Теперь я порадовался, что здание всего в два, а не в пять или девять этажей. «Зачем такие сложности?» — спросил Капрала чтобы каждый осознавал, путь к храму нелегок, на нем встречаются подъемы и падения. В самом центре зала на низком цилиндрическом постаменте возвышалась четырехметровая скульптура мускулистого мужчины, чем-то напоминающего капитана Ашкуна. Вся статуя вращалась, но не постоянно, а с частыми короткими остановками. Хотел уже спросить у Игуна, для чего это, когда обратил внимание на широкую полосу на полу вокруг постамента. Здесь также не обошлось без спиральных дорожек, каждая из которых имела свою раскраску и от соседних была отделена высоким бордюром. Прихожан, которые шагали по этим дорожкам, чтобы попасть в центр, оказалось совсем немного. Странно, а ведь из-за вращения постамента непонятно, в каком секторе возле фигуры окажешься. Наверняка в этом кроется какой-то смысл. Когда мы подошли к широкой полосе, Капрал начал объяснение. Выбирая дорогу к Варду, ты попадаешь в ту или иную зону у его подножья. Если это будет красная, значит задолжал ему медную монету. Желтая – золотую. Маленький серебряный участок потребует малой серебряной монетки. Большой – долг составляет большую серебрушку. А почему обратно никто не возвращается? Видел только прихожан, идущих к статуе, но не заметил, чтобы кто-то шел назад. Когда кинешь монетку, откроется проход вниз, прямо возле изваяния. Пока будешь идти по нему, услышишь важный совет Варда. Это самый быстрый выход. Всего через полминуты окажешься на площади. Хорошая задумка. Лень топать обратно по лестницам. Плати за легкий путь. Правда, он может тебе обойтись весьма дорого. Но что делать? Я уже вознамерился топать обратно к лестнице, но игун меня одернул. «Думаю, нам с тобой сюда!» Он кинул в сторону статую. «Вард недаром посылал свои знаки, спасая наши жизни. Надо воздать должное». «И не скажешь ведь, что их божество тут ни при чем?» «Не поймут. Хорошо, что взял сегодня немного трофейных денег, в том числе и одну золотую монетку. Раз надо, пойдем». Я ступил на серую дорожку и сделал по ней полный оборот – чтобы выйти лицом к лицу к скульптуре. И, конечно, в желтый сектор. В итоге за выход из храма пришлось заплатить максимальную сумму. Проходя через подземный коридор, мне послышался то ли чей-то чих, то ли шепот. «Не ешь!» Причем на родном русском языке. В общем-то логично. Потратив огромные деньги ни за что, мне теперь придется экономить на еде. «Услышал чего-нибудь?» — спросил сияющий Игун. Хотелось ему сказать, что лучше бы в бордель сходили, и дешевле, и приятнее. Однако ответил совсем другое. Совет получил важный. «А мне удачу пообещали, и я думаю, она ждет нас в библиотеке. Жаль, у тебя пока документов нет. В книгохранилище не пустят. Но ничего, я постараюсь быстро управиться. Ты пока посиди в пивной, подожди меня там». Он кивнул на противоположную сторону площади, где стояли сразу несколько зданий. Когда до пивной оставалось всего ничего, увидел, как туда входят двое жандармов, которые приставали в тире. Меня они не заметили, но идти в заведение сразу перехотелось. Еще не хватало какой-нибудь погром на ровном месте устроить. Я вряд ли сдержусь, если они наезжать станут, а Игуну потом разруливать ситуацию. Размышляя, где подождать игуна, вдруг услышал женский голос. «Девчонки, смотрите, наш таинственный незнакомец, один и без охраны. Теперь от знакомства с нами ему не отвертеться, если, конечно, не боится». Барышни зачем-то решили взять новенького на слабо. «Меня зовут Платон, и я действительно недавно спустился с гор. Тебя, обворожительное, насколько я услышал, зовут Руданой, а ваши имена, красавицы, мне пока неизвестны». Рудана была брюнеткой с фигурой модели, выше подруг на полголовы. Ее длинные черные волосы свободно развивались на ветру. «Я Лузитта», – представилась грудастая барышня со схваченными в пучок волосами на затылке, «а мою двоюродную сестру зовут Барина. Предлагаю подняться в ресторанчик и отметить наше знакомство». Третья из первых невест, в отличие от подруг, носила короткую стрижку и обладала не по возрасту вдумчивым взглядом. «Почему бы и нет?» — не стал возражать. Хотя троих сразу помрачневших парней, следовавших за девушками, я заметил. Да их нельзя было не заметить. Три горы мышц. Это чем же ребятишек тут кормят? Чувствую, денек обещает быть нескучным. Теперь главное бы никого не прибить ненароком и самому уцелеть. Взгляды, которыми обменялись первые невесты города, мне не понравились. Похоже, барышни решили развлечься за мой счет. Сразу после того, как сделали заказ, они приступили с расспросами. «Говорят, вы с игуном отличились на границе. Не расскажешь, как дело было, а то твой друг очень скромный, а своих подвигов промолчит. Я лихорадочно искал способ предотвратить стычку или хотя бы минимизировать ее последствия». «Да, ничего особенного не случилось. Просто столкнулись с степи с угаями. Они хотели отобрать наших лошадей, мы не отдали. Все». «Вот прям так и было?» — не поверила Рудана. Подходит Угай. Она встала и, чуть сгорбившись, принялась изображать степняка и обращается к Платону. «Дай лошадку покататься». Платон ему. «Не дам, мое». А тот. «Жаль, тогда я пошел». Раздался звонкий девичий смех. Своей сценкой Рудана подсказала мне выход. «Было не совсем так. Я бы мог показать, но помощники нужны». «О!» Оживилась Лузитта и помахала рукой парням. «Ребята, не поможете?» Сопровождающие охотно откликнулись на призыв. «С удовольствием! Кому помощь нужна?» Спросил самый крупногабаритный шкаф. В это время официант принес какой-то желтоватый напиток. Девчонки расхватали свои стаканы, оставив четвертый на столе и уселись поудобнее. «Мы попросили доблестного пограничника показать, как он расправился с угаями, пытавшимися их ограбить», — пояснила Рудана. «Предлагаешь мне изображать угая?» — парень очень выразительно на меня посмотрел. «Нет, угаев там много было. Будешь велорогом», — успокоил я помощника и принялся расставлять всех троих неподалеку от нашего столика, не давая им опомниться, а сам начал рассказывать. Они перекрыли нам дорогу, чтобы не смогли убежать и стали грозить своими копьями. «Крикни, пожалуйста! Отдай коня, подлый мирик! Или умри!» Паренек под властным взглядом Лузитты выполнил просьбу. Умирать никак не хотелось, но и лошадка больших денег стоит, поэтому пришлось. Создав три воздушных оплеухи, я повалил парней на пол. Велороги упали и придавили своих всадников, а мы вернулись на заставу. Ты маг? Удивленно спросила Барина. Но разве такими заклинаниями свалишь Велорога? На полу оказались не только статисты, но и соседний пустой столик с парочкой стульев. К нам вышел управляющий. Но узнав девушек, просто приказал официантам навести порядок и лично следил за уборкой. Тем заклинанием, что Велорога свалила, я бы тут все здание разнес. Извините, парни, что так получилось. Не мог не выполнить просьбу девушек. Было видно, что желание драться со мной у них пропало. «Чего не сделаешь ради красивых барышень?» Слегка повысив голос, чтобы его услышали те самые барышни, ответил один из них. «Выходит, ты один с угаями справился?» продолжала расспросы барина. «А игун? Что в это время делал?» Там велорогов было шесть. Три мне, три моим командирам. Игуну и Алгаю. Когда мы возвращались на заставу, ни один угай за нами не увязался. Наверное, они поняли, что отбирать чужое плохо. «Просто ты умеешь доходчиво объяснять», – поставила точку в моем рассказе Барина. Она среди подруг выделялась не только прической, и смеялась меньше, и за моими действиями наблюдала очень внимательно. «Девочки, не пора ли нам библиотеку? Кому-то в этом году еще в Академию экзамены сдавать». Подозвав жестом стоявшего неподалеку управляющего, она расплатилась и, уходя, многозначительно произнесла. «Надеюсь, мы скоро увидимся, Платон. Наконец-то я получил возможность расслабиться и попробовать, что они там пили, поскольку всем заказали одинаковый напиток. Надо же, газированное вино. Нет, точно не шампанское. Ну да ладно, раз уплачено, можно и выпить. Молодой человек желает еще что-нибудь. Ко мне подошел управляющий. «Нет, спасибо. Извините, я тут немного мебель раскидал». «Спасибо, что немного. Когда эти девушки здесь изволят развлекаться, без разрушений не обходится, поэтому в знак признательности десерт за счет фирмы». Он поставил на стол пирожное. «Спасибо. С собой возьму». Я поднялся из-за стола. «К сожалению, на вынос нельзя. Таковы правила заведения. Он виновато развел руками». «Тогда в другой раз». Вот бывает, что не нравится тебе человек, и все тут. Именно из-за этого я и не принял благодарность лощенного типа. Платон, ты здесь?» Раздался от входа голос игуна. «Я видел, как отсюда выходили три барышни». Он заметил заканчивающих наводить порядок служащих и с тревогой спросил. «Надеюсь, ничего не произошло?» «Мы просто познакомились». Капрал покачал головой и предложил покинуть заведение. Уже на площади продолжил расспросы. И что, никто не вызвал тебя на поединок чести? А обязательно должны были? У нас из-за этой троицы часто дерутся, особенно приезжая молодежь. Вот увидишь, начнет степь пробуждаться, сюда хлынут потоки охотников за артефактами и понесется. Я сделал небольшой упреждающий ход, намекнув, пограничников лучше не задевать. Значит, попытка все-таки была? Вкратце рассказал о происшествии. После моей оплеухи настрой у ребят изменился. Слова дурного никто не сказал. Они просто ушли вместе с девушками. Капрал немного успокоился и заговорил о том, что сейчас занимало его больше всего. А я нашел в книжке описание нашего артефакта. Знаешь, сколько такой стоит? Откуда ж мне? Мы горцы народ недалекий. Ладно тебе издеваться, я серьезно. Наша статуэтка в местилище тени торжественно шепотом произнес Капрал. «Какой еще тени?» – переспросил я, тоже едва слышно. «Да какая разница? Любой! Тени после себя оставляли лишь могучие или великие волшебники. И это самый верный способ усилить свой дар. За нее без проблем можно получить две сотни золотом. Ого! Хватит денег и долг отдать и на учебу, игун сказал это с некоторой грустью. Я не сразу понял, из-за чего, но чуть поразмыслив сообразил. Похоже, тени очень редкий товар. И за одной такой меня вообще собирались прикончить еще на земле. А тут в руки попадает шанс стать хорошим магом. Точно. Старикан в пещере говорил о части сокровища. Стоит ли его менять на деньги? Не зря мне вар удачу прочил, продолжал рассуждать парень. А знаешь, что я услышал, выходя из храма? Откуда ты ж не сказал? Тогда я и сам еще не понял смысла совета. А теперь? чувствовала что спрашивает он просто из вежливости. Все его мысли занимала ускользавшая из рук тень. Мне было сказано, сегодня капрал должен стать сильнее, а я-то всю башку изломал думами. Как за один день можно усилиться? Хотел уже спросить, может, с какие продаются? А ответ-то оказывается, в нашей статуэтке спрятан. «Погоди, но ведь деньги принадлежат всем нам!» «Игун, скажи, если наш отряд будет сильнее магически, мы сможем рассчитывать на хорошую добычу?» «Конечно!» — заулыбался он. «И долги мне, и Аглаю, не говоря уже о пограничной службе, ты вернешь быстрее, правильно?» «Да, оно, конечно, так, но ведь артефакт добыл ты!» «Кто я такой, чтобы не выполнять повеления Варда?»